Глава тридцать вторая. Со стороны стана горного волка с грозным топотом неслись, подгоняемые попутным ветром всадники. Они размахивали топорами, легкими и с узкими клинками. «Боевые топоры!» — подумал мрак тревожно. «Горный волк привлек их на свою сторону? Или своих людей вооружил по-артански?» «В бой!» — велел он сдавленным голосом. Оглянулся на хмурые лица. И люди-гонты и поленицы видят, что силы чересчур не равны. У горного волка людей втрое, если не в пятеро. За спиной нарастал гул. Земля вздрогнула раз, другой, качнулась. В недрах послышалось глухое рычание. Раздался треск, перешел в грохот. в Спину пахнуло жаром. Сотни шагов в земле ширилась дыра с раскаленными краями, похожая на гигантскую загноившуюся рану. Оттуда толчками выплескивался черный дым, взлетали искры. Затем полыхнул багровый огонь, выметнулся на уровень высокого дерева, и следом раздался дикий рев. Мрак ощутил, как волосы встали дыбом. В огне и дыме поднялся гигантский зверь. Исполинская голова медленно повернулась, глаза отыскали мрака и его воинов. Он весь был, как раскаленный слиток меди, от него шли волны жара. Ветер донес запах гари. Голова была звериной, сам выглядел как зверь, но вот медленно разогнулся, остался на задних лапах, тоже багрово-красных, а чудовищные передние развел в стороны. Грудь вздулась, зверь оглушительно взревел и, продолжая растопыривать лапы руки, двинулся навстречу всадникам горного волка. Земля вздрагивала, мрак поспешно подал коня в сторону. Рядом слышались испуганные вопли, ржание насмерть перепуганных коней. Зверь прошел мимо. За каждый шаг покрывал три конских прыжка. Всадники горного волка растерялись, когда длинные лапы с непостижимой ловкостью ухватили двоих, второго даже вместе с конем. Мрак вжал голову в плечи, когда зверь сунул первого в пасть, с хрустом перекусил. Кровь брызнула и потекла по губам, груди зверь довольно рыкнул откусил из левой лапы все еще не выпуская окровавленную половину туловища в правой так и шел размахивая несчастными брызгая кровью а люди горного волка оцепенев провожали его застывшими глазами из капища моржеля с криками выскакивали люди мрак видел как выметнулась блестящая бронза и фигура воина что высился на голову над другими когда он повернул искажное яростью лицо Мрак узнал горного волка. А следом шатались деревянные стены. Крыша взлетела, будто подброшенная могучим ударом. Остолбеневшие люди увидели, как на месте рассыпавшегося храма разгибается в полный рост обнаженный до пояса великан. Он был в бронзовом шлеме с рогами. На руках блестели бронзовые браслеты, но грудь была открыта, могучая и широкая, с белесыми шрамами, как пораженно понял мрак. Хотя не мог сообразить, кто мог оставить такие шрамы на груди бессмертного бога. «Их бог! Красивее!» — воскликнула Медея. Мрак не успел ответить, вмешался Гонта. «Зато наш здоровее, посмотри, какие длинные лапы! Для мужчины разве не сила важнее? Красавчики, либо трусы, либо ворюги!» Медея фыркнула, с нарочитым презрением окинула его длинные руки долгим взглядом, снова фыркнула и отвернулась. Зверобог торопливо доел несчастных, хрумкая их вместе с доспехами, но глаза его уже следили за молодым богом. Глухой рев вырвался из чудовищной пасти. Маржель ответил грохочущим смехом, быстро и легко бросился навстречу. Движения его были угрожающе красивы, словно исполнял воинский танец. Удар от столкновения был таков, что земля дрогнула и застонала, а птицы в воздухе, теряя перья, с криками поспешили прочь. Раздался страшный рев в два голоса. Старый и молодой боги сцепились, пытались сломить друг друга, но если молодой выглядел ловчее и искуснее, то старый оказался тяжелее, на голову выше, сильнее, судя по чудовищным мышцам, похожим на стволы деревьев. «Боги уже начали», — сказал мрак. Пора нам. Он пустил коня вперед. Чуть погодя, услышал нарастающий грохот копыт. Люди, гонты и поленицы Медеи, преодолев страх, пронеслись мимо бьющихся богов и с криками набросились на всадников горного волка. Зазвенел металл, раздались крики более ярости. Людей горного волка было больше, чем в пятеро, но все оглядывались на Маржеля, чью помощь им обещали. Могучий бог войны, которому приносили жертвы, отступал под тяжелыми ударами древнего зверобога. «Руби!» — услышал мрак сзади задорный голос Гонты. «Наш ихнего бьет в хвост и в гриву!» «Бей!» — торил звонкий голос Медеи. «За нашу свободу!» Вдруг мимо мрака жутко свистнуло. Еще и еще. Садники, что неслись на него с поднятыми топорами, исчезали из седел, будто вышибал гигантский кулак. Сзади несся Гонта. Он скалил зубы, руки двигались с такой быстротой, что изумленный мрак видел только смазанное движение. А стрелы неслись веером, одна догоняла другую, топорщила ей перо. Отшвырнул тулу, начал опустошать другую, а двое разбойников уже протягивали с обеих сторон запасные колчаны, полные не то исполинских стрел, не то дротиков. Мрак погрозил кулаком. «Шуткуешь? Мне тоже без боя соромно». Разбойники врубились в ряды людей горного волка с победными криками. И хотя до победы было далеко, те дрогнули. Их бог отступает шаг за шагом, его плечи вздрагивают от ударов. Сам горный волк бросился в бешенстве на левый край, где поленицы с жутким визгом теснили его людей. В его руках был огромный меч, которым вращал с невероятной быстротой. Одна женщина была рассечена пополам, Но три другие, будь то долго готовились заранее, разом метнули в него боевые палицы. Оглушенный горный волк зашатался, выронил меч. Еще одна пронеслась мимо и с такой силой обрушила палицу на его шелом, что от звона у мрака заломило уши, и он увидел воочию, что значит слово «ошеломить». Горный волк рухнул, как подкошенный. Десятки копыт пронеслись по нему, втаптывая в пыль и грязь. Отступление людей волка превратилось в бегство. Разбойники ликующе догоняли и рубили в спины, секли головы и, не останавливаясь для грабежа, гнали и гнали остальных, ибо тех все еще больше. Нельзя дать опомниться. Затем до поздней ночи, а потом и при лунном свете, обирали трупы, то и дело ссорились из-за богатой добычи. Все рыскали сокровавленными ножами, приходилось заодно добивать раненых. Да и проще сразу обрубать пальцы с кольцами и перстнями, а потом на досуге снимать. Трупы людей и убитых коней лежали в повалку. Кровь стояла темными, дурным пахнущими лужами. Иная успела загустеть, свернуться комками. Под конскими копытами уже не хлюпала, а жирно чавкала, как в болоте. Утром мрак повел объединенный отряд Гонта и Медеи к родовому Кремлю горного волка. Весь грабить не давал потому самые недовольные умышленно приотстали. покидаемых весях насиловали женщин, жгли хаты. Он тут же воротился, застал их в самом разгуле и преспокойно велел перевешать друг друга. Те схватились было за топоры, но увидели, что со всех сторон окружены остриями копий. Вместе с поленицами стояли и бывшие соратники. Еще дважды захватывал грабителей и заставлял казнить друг друга. Кто отказывался, того сажал на кол. Через три дня у него уже было стройное послушное войско, готовое броситься хоть на самого ящера. На четвертый день перевалили горную гряду. Впереди распахнулась зеленая долина. Хаврах заорал радостно. «Вон хата горного волка!» В самой середине сочной зелени расположилась крепость. Стена была из камня, а внутри просторного двора высились строения, большей частью деревянные. Когда они втроем... Мрак, Хаврах и Гонта подъехали к воротам крепости, к удивлению им отворили сразу. Мрак кивнул на главный терем, а хмурые стражи лишь проводили недобрыми взглядами. «Что-то здесь не так», — сказал Гонта. Он посмотрел на Мрака. «Поедем, аль подождем своих?» Мрак ехал молча, и Гонта вынужденно пустил коня через двор к терему. «Это был огромный сарай, а не терем» мрачный, высотой в три поверха, с надстройками и башенками на крыше. От стен веяло недоброй мощью, ибо сложены из толстых дубовых кряжей. Такого и лесу уже не осталось, окна похожи на бойницы, да и на тех крепкие ставни. Пристройки для челяди и стражей, конюшни и даже кузница примыкали к хозяйскому дому с обеих сторон, чтобы можно отовсюду обороняться, не выбегая во двор. Из кузницы шел дымок, доносилось мерное буханье двух молотов. В левой части поднимался колодезный журавль, в правой на цепи сидел тощий лохматый медведь. Навстречу высыпала челядь, по виду больше похожая на разбойников. Да и по ухваткам это были разбойники. Впрочем, иными и не могли быть люди, живущие вблизи кордонов. Каждый держал в правый топор или палицу. Левый с трудом сдерживал за ошейник огромного пса. А те рычали, злобно рвались на пришельцев, готовые разорвать в клочья. Мрак властно вскинул ладонь. «Всем стоять!» Челединцы остановились, а Гонта уже держал в руках лук. Он побледнел, собак боялся больше, чем людей. Один из челединцев спросил угрюма. «Мы завсегда гостям рады. Но коли приехали с худом...» «С добром», — заверил мрак но только теперь эти земли уже не земли горного волка и здесь останутся наши отряды если из вас кто с этим не согласен может убираться не волить не станем сам стольный град страны куяви расположился на семи горах дабы зрить друга и нед друга загодя на высоких стенах день и ночь самые зоркие и напряженно вглядывались в даль они то ранним утром изобили сполох когда со стороны Артании начало разрастаться огромное пыльное облако. Вскоре примчались, загоняя коней дозорные из застав богатырских. Принесли весть о приближении огромного войска. В Куявино городские стены высыпали все воеводы и знатные люди, а Рогдай сразу выдвинул отборную дружину на защиту городских ворот. Вскоре в облаке пыли заблистали металлические искры. Донесся стук боевых колесниц и тяжелый конский топот, от которого задрожала земля. «Артанцы?» — спрашивали встревоженные бояре. «Неужто все-таки решились напасть?» Рогдай рявкнул сердито. «Сыц дурни! У боевых топоров только одна колесница, на ней волхвов возят. Это поленицы!» И тут же дозорные подняли крик. «Поленицы! Поленицы всем войском А с дальней угловой башни донесся другой вопль. «Гонта! Гонта и его отряды!» По лестнице сбежал во двор полуодетый Дадон. Его подхватили под руки, помогли пересечь двор и втащили на стену. Дадон запыхался, утирал потное лицо. Растолстевший, весь в складках розового жира, это уже не тот человек, подумал Рогдай невесело, которого когда-то обучал владеть мечом и перепрыгивать с одного коня на другого на полном скаку. Рогдай осматривал дорогу к городу, приложив к колбу ладонь козырьком. Лицо было суровое, седые кустистые брови сдвинулись на переносице. Глаза смотрели зорко, и Дадон невольно позавидовал, что старый воевода, который его младенцем на коня сажал, на стену все еще взбегает, как мальчишка, брюхо не распустил, голос, как у молодого быка. — Что делать будем? — спросил он растерянно. — Как артанцы сумели пройти кордон незамеченными? — Да какие артанцы? — отмахнулся Рогдай. — Это свои. — Свои? — вскрикнул Дадон жалким голосом. — Рогдай, лучше у ушартанцы, чем свои. Сам знаешь, что у нас за свои. Что горный волк, что руд, что медей или урюб. Только ты один верен по-настоящему. Да и то, я же знаю, верен не мне, а куяви. Что будем делать, Рогдай? — Что делать? Что делать? — повторил Рогдай медленно. Смотрелся еще, щуря глаза так, что превратились в щелочки сказал громче. Ворота распахивать пошире. Да как бы еще не пришлось и ковры стелить. Ошалел? Наши дурни не разглядели, что впереди войска едет мрак, на своем черном, как он сам, коне. Дадон ахнул, всплеснул руками. Мрак? А пыльницы чего? Узнаем. Рогдай также споро побежал по дощатым ступенькам вниз во двор. На ходу отдавал приказы. Бойцы бросились к воротам. Там заортачились, боялись полениц. Но Рогдай гаркнул, что самое страшное, если поленицы ворвутся в город, по праву победителей изнасилуют всех мужиков. И стражи ворот кинулись, сшибая друг друга с ног, снимать запоры. Мрак видел, как ворота начали отворяться. Там стоял в блеске доспехов старый Рогдай. За его спиной толпились знатные бояре. Мелькнула красная корзна Дадона, но сам царь куда-то скрылся. «Чуть погодите», — сказал он Медеи и Гонти, — «а то у них там поджилки трясутся». Конь весело понес к раскрытым воротам. Мрак покосился на высокую башню, прозванную девичьей. Окошко с цветными стеклами распахнуто. В глубине видна девичья фигурка с золотой косой, перекинутой на грудь. Что-то говорит, обращаясь в сторону и вниз, явно отбрыкивается от Кузи. Он вздрогнул потому что конь остановился, едва не оттеснив Рогдая в толпу бояр. и «Исполать!» — сказал мрак зычно. «Не пугайтесь, это союзники. Правда, союзникам тоже платить надобно Где светлый царь?» Рогдай повел дланью. По мраморным ступеням величаво шествовал, спускаясь во двор Дадон, уже облаченный в красное корзно с золотым шитьем, золотой гривной на шее и в красных сапогах. За ним также важно шествовала Светлана, крепко держа за тонкую ручку Кузю. Кузя, завидев мрака, сразу с радостным писком начала рваться к нему. Мрак соскочил на землю, поклонился царю. — Из палати доброго здоровья! — Что с волком? — скрикнул Дадон. — И что это за войско? — Это те, кто пролил свою кровь, защищая твое царство. — Что скажешь им? — да дон со страхом смотрел мимо мрака на грозные лица полениц. В их руках длинные узкие дротики выглядели опаснее, чем мечи его бойцов. Кони под ними были такими же дикими, как их седаки а в колесницах неподвижно сидели женщины-стрелки. «Я приглашаю всех на пир», — сказал уносившим голосом, «а воительницу Медею и этого вожака Гонту в свою палату. Там соберутся лучшие люди». Во взгляде его было, что этих гостей не назвал бы даже худшими. Полдня резали валов, баранов и телят, выкапывали из земли бочки с медом и пивом. Потом все уселись за трапезу, старшие в покоях, а младшая дружина да молодежь во дворе у костров. В покоях больше степенных бесед, у костров веселье и задорных воплей. Там раньше других запоют, пойдут в пляс, а девок будут сажать на колени. Во дворе и в нижних палатах пировали по-настоящему. Вино лилось ручьями, на столы подавали зажаренными целиком быков и кабанов, печеных тур без счета оленей, свиней и всякую птицу. на верхней палате, где собралась знать, еле мало, пили еще меньше, дабы сохранить ясность ума. Бояре морщились, выражали недовольство. По ту сторону стола сидел не только мрак, неизвестно откуда взявшийся, но и возмутительница Медея, самозваная царица, и хуже всего вор и разбойник Гонта. Дадон искательно поглядывал то на Голика, то на Рогдая. Оба перед пришельцами глаз не опускали, но и не задирались зазря. Спокойно и неспешно вели разговор о делах в царстве за его кордонами. На подхвате суетился Ковань, но до серьезных дел его не допускали. Медея с удовольствием ела и пила, но когда разговор коснулся земель волка, произнесла с ледяной уверенностью. «Сейчас там стоят мои дружины, и волка туда не пустят. Или ты хочешь, чтобы пустили?» «Нет-нет», — «Нет, нет», сказал Дадон поспешно, даже не успев понять, что попал в ловушку. «Но ты уверена насчет волка?» Медея покачала головой. «Никто не знает, где он сейчас. Его еще в начале боя втоптали в землю, вбили по уши. Я знала, что ему нет равных, и чтобы не терять людей, велела забросать палецами, камнями. Потом по нему пронеслась моя конница. После боя хотели отыскать, чтобы набить чучело, но так и не нашли. «Может быть», — спросил Дадон полным надежды голосом, «его так втоптали, что не найти?» «Вряд ли», — ответила Медея, сожалеюще. «Такого мужика да не найти?» Гонта презрительно фыркнул. Медея повторила с нажимом. Такого мужика трудно не заметить. Рост, плечи, доспехи. Нет, все-таки как-то оклемался и уполз. Или кто-то помог. Дело было к вечеру, а за ночь можно уйти далеко. Рогдай покряхтел, осушил чару одним махом. Сказал решительно, будто в холодную воду кинулся. Светлый царь, надо бы объявить народу, что эти земли отныне подарены Медеи. Одним ударом двух зайцев, даже трех. Волка не пустишь обратно, буди объявится Народ перестанет служить волку и не будет бояться помогать Медее. Да, помогал, помогал, чего уж теперь таится. И сама Медея будет обязана твоей милости. Медея помалкивала, а Гонта внезапно стукнул кулаком по столу. — Это каких таких зайцев? Кого этот трухлявый пень называет зайцами? Голик утихомиривающе выставил ладони. — Не надо ссориться. Так говорится в народе, а наш воевода целиком из народа, это ж за версту видно». «Нет, пусть скажет», — заупрямился Гонта. «Медея, скажем, еще потянет на зайчика. Мм, но чтобы меня сравнивали с косым». «Или на что он намекивает?» Мрак поморщился. «Ладно тебе, он и меня назвал зайцем». «Ты скромный, за себя не вступишься. Я за себя тоже не могу, но за друзей». «А тут еще прямо сказал, что нас всех трех зарежет одним ударом. Это что?» Он с грохотом отодвинулся на стуле, смотрел горящими, как уголья, глазами. «В них была готовность прыгнуть с мечом на голо хоть на царя, хоть на его воевод», — Дадон сказал плачущим голосом. «Да что вы в самом деле? Все так хорошо шло!» Я завтра же велю объявить, что земли Волка со всеми городами и весями отныне принадлежат воительнице Медеи, со всеми пашнями, лесами, озерами, а также главной крепостью Волка — Гнездом, и что отныне я в ней вижу опору трона, а не угрозу мирным землепашцам нашей страны. гонто сел, все еще сердито всхрапывая и гневно вращая глазами. Рогдай буркнул напоминающе. — А второй за... <кхм> защитник трона. Это я про этого храброго витязя. Мог бы послужить при дворе. «Собачки служат», — буркнул Гонта. «Отчизне можно служить и как собачка», — ответил Рогдай сурово. «Мы усе здесь верные псы страны родной». «Так то отчизне, а ты кому, старый хрыч, предлагаешь?» «Тоже отчизне. В лице нашего царя и его двора». Гонта хмыкнул, но мрак видел, как сдвинулись брови разбойника. Гонта раздумывал, как и что выторговать еще, прикидываясь то раздраженным, то недовольным, то обидчивым. Дадон помалкивал. «Не лечит светлому царю вести беседу с разбойником. Дело царя — казнить или миловать, но не общаться на равных. А беседа бывает только на равных. Или же такая беседа уже именуется иначе?» «Нет», — сказал Гонта, — «я готов послужить отечеству, пусть даже как пес, но не как дворцовая собачка». Я могу взять на себя охрану кордона со стороны Артании. Ты, царь, будешь снабжать нас мукой, припасами и монет подкинешь, а мы, мелкие отряды артанцев, сами сдержим. А Будде большое войско соберется, загодя тебя упредим». Дадон лишь качнул головой, а Рогдай воскликнул. «Согласен. Светлый царь всемилостиво изъявляет. Да-да, изъявляет».